Ленни принимается мерить комнату шагами и заводит разговор. «Послушай, Винс, я сразу тебе сказал, либо все пройдет нежно, либо жестко». Рэй оглядывается на Ленни, потом ухмыляется Винсу, уходит в кухню и открывает холодильник. «Ты выбрал жесткий вариант», — продолжает Ленни. «Я не хотел». «Она вам не нужна», — говорит Винс в спине Рэя. «Отпустите ее». Ленни ударяет его. Лицо Винса остается почти безмятежным. «Алло, ты че? Я с тобой разговариваю, мудила!» — возмущается Ленни. Но Винс продолжает обращаться к Рэю. «Я серьезно. Я вам ничего не скажу, пока она здесь». Рэй оборачивается через плечо и улыбается. «Не вопрос. Как скажешь, шеф?» Он берет два яблока, нож для чистки овощей и полотенце и возвращается в гостиную. Лень не смотрит то на Винса, то на Рея. «Да что за хрень! О чем вы тут треплетесь? Говорите со мной!» Рей не обращает на него внимания, расстилает полотенце на журнальном столике, кладет яблоки и нож, садится на диван. Винс не сводит глаз с ножа. «Отпусти ее, и получишь почтальона. Он сам хочет поговорить с тобой, хочет брать больше кредиток». «Так позвони ему», — предлагает Рей. Берет яблоко и нож. Пригласи его к нам в гости. Сегодня не получится, поздно уже. Он выключает на ночь телефон. Позвоню ему завтра утром. Мы встречаемся в одном ресторане. Я тебя туда провожу. Рэй аккуратно снимает кожуру с яблока. Но не знаю. Где я и где завтра, шеф? Винс подается вперед. «У меня есть деньги». Рэй смеется. «Ага». Девка твоя что-то такое лопотала, будто вы с ней решили для нее дом прикупить. Винс пытается скрыть досаду. Рэй вытирает лезвие ножа-полотенца. Мы решили, что пойдем туда завтра и отзовем деньги. Устроим вечеринку, он подмигивает. Лень непристально смотрит на Рэя. Да что происходит, вашу мать? О чем вы тут говорите? Это мое дело теперь. Рэй поднимается, лезет в карман и достает двадцатидолларовую купюру. «Сбегай, принеси нам выпить». Ленни переводит взгляд с Рэя на Винса, потом на Бет и обратно. «Уже полчетвертого утра, где я, по-твоему, могу купить тебе выпивку?» Рэй молчит. Наконец Ленни берет двадцатку и идет к двери. Рэй хватает его за плечо, сует руку под его пиджак, выхватывает из-за его пояса пистолет, черный полуавтоматический, и заталкивает себе за ремень. А то еще отстрелишь себе яйца, — объясняет он. Ленник косится на Винса, в его взгляде, кажется, мелькает понимание, но все равно уходит за выпивкой. — Идиот недоделанный, — говорит Рэй, когда за Леном захлопывается дверь. — Как ты работаешь с такими ослами? — На безрыбье. «Ну да, ну да». Рэй идет в спальню, по-прежнему держа в руке нож. Бет съеживается под его взглядом. «Детка, мы с твоим другом поболтаем немного, а ты пока отдохни». Он закрывает дверь и садится на спинку дивана, положив ноги на подушке, чтобы быть над Винсом. Они смотрят друг другу в глаза. «Симпатично», — замечает Рэй. Винс переводит взгляд на картину. Стена черных деревьев непроницаема. «Ты знаешь, кто я?» — Рэй указывает ножом на свой подбородок. «Да», — отвечает Винс, — «знаю». «Ну и?» «Ты Рэй Прут?» Рэй довольно улыбается, услышав свое имя, как томимый жаждой человек, припав к источнику а так ты оттуда? — Да. Лень не говорил, но я думал, что это пустой трёп. Так кем ты был? Может, я тебя знаю? — Нет, — отзывается Винс. — Ты механик? Работал там в чьей-то банде? — Там я воровал кредитные карточки, так же, как и тут. Я не входил в банду. — А-а-а, — Рэй разочарована, — херово. Он прислоняется спиной к стене и рассматривает Винса. «Так ты, значит, никто и звать тебя никак, но однажды ты приехал сюда, и кое в чем ты рубишь, в карты умеешь играть. Ни с того ни с сего стал человеком, да? Королем бандитов!» Он смеется. «Чушь собачья!» Винс помалкивает. Следит за тем, как Рейд чистит яблоко, снимая тончайший слой кожуры, и на белой мякоти Остается алый налет. Рэй поднимает глаза, его густые брови выгибаются. Ненавижу кожуру и хрустящую корочку на бутербродах. Он заканчивает чистить первое яблоко, кладет его голое и беззащитное и берет второе. «Ну и как тебе это местечко?» — спрашивает Рэй. «Спокан?» — Винс пожимает плечами. «Мне нравится». «Да ну! Не может он тебе нравиться!» «Очень нравится. Без балды? Ага. Хочешь знать, что меня здесь больше всего бесит?» Спрашивает Рэй. «Что?» «Пицца. Ее же нигде нельзя найти. Посадить бы их за это ужас ведь. Куда в этой дыре пойти, чтобы купить пиццу?» «Дело привычки», — замечает Винс. «Я тут, знаешь ли, к супам пристрастился». «Да ну, прекрати! Как ты можешь эту блевотину есть?» Или вот пепперони на французских тостах. Разве к такому привыкнешь? Что это за глушь такая, где кусочка пиццы не найдешь? Или бутерброда? Заказываешь в этом городишке стейк, блядь, с сыром, а они смотрят на тебя, будто ты попросил зажарить нахер ребенка. Винс не сдерживает улыбки. А такси поймать хоть раз пытался? Рейв скидывает руки выше головы. Прокатился на обоих. Они смеются. — А эти мудаки водилы, Рейни преклонен, Винс кивает. — Знаю, знаю. Как будто в городе одни старики живут. Даже молодежь водит, будто им по сто лет. Я в жизни такого не видел. Вежливые, аж пердеть хочется. Я тут всего неделю торможу у перекрестка. Всем остановиться, что за хрень? Винс смеется. Вот именно. Четыре барана стоят, у каждого горят... Тормозные фары и пялятся друг на друга, как будто на вечеринку пришли. Десять минут торчат там, уступают друг дружке. «Проезжайте!» «Нет, вы проезжайте!» «Нет, я настаиваю!» «Нет, ну что вы!» «Знаешь, шеф, я однажды не выдержу, подъеду к такому перекрестку, достану пушку и всех этих дебилов перестреляю к чертовой матери!» Винс улыбается, кивает, косится на дверь в спальню. «А вот еще!» Винс встает и делает шаг, не дав Рэю закончить предложение. На этом его движение заканчивается, но попутно он мысленно отмечает, насколько быстро этот верзил разгибается и соскакивает со спинки дивана, сверкнув нержавейкой, насколько остро нож для овощей впивается ему в щеку прямо под глазом. Именно боль и сила огромных ручищ, сдавивших его горло, убеждают Винса отпустить плечи Рея и, повинуясь толчкам, сесть обратно на стул. Винс откашливается и ощупывает свое беззащитное горло, потом дотрагивается до раны на щеке. Она невелика, чуть больше серьезного пореза от бритвы, но он все еще ощущает, как острие ножа проходит по скуле прямо под глазницей, повторяющегося в голове звука царапаемой кости, его передергивает. Рей нависает над ним, держа в руке нож. На его лице отражается лишь смертельная скука. «Ну, что там?» Винс убирает руку и показывает здоровяку рану. «В глаз не попал, повезло тебе». Рэй стоит еще с минуту, оглядывая комнату. «Ладно», — говорит он, как будто рад, что молчание закончилось — Он вытирает капли крови со стрия ножа и снова усаживается на спинку дивана, разрезает яблоко пополам, потом еще раз и еще бросает дольку Винсу, смотрит задумчиво, словно пытается что-то вспомнить. — На чем мы остановились? А -а -а -а —— он улыбается и хлопает в ладоши. — Шлюхи! Ты где-нибудь видел таких уродок? Прямо не знаю, то ли трахать их, то ли нахер послать. Ленни возвращается с початой бутылкой калуа. «Это еще что за хрень?» — интересуется Рэй. «Калуа — кофейный ликер. Ты мне что, гребаный шоколадно-молочный коктейль приволок? Можно сбацать белого русского или оползень?» «Оползень?» «Ага, оползень», — он смотрит на Винса. «Будем бацать гребаный оползень». Ленни переводит взгляд с Винса на Рэя. Да все магазины закрыты. Сейчас же четыре утра, Рэй. А это ты где взял? Домой смотался. Рэй смотрит на Винса и качает головой. Поверишь, что приходится терпеть такое дерьмо. Он открывает калуа и нюхает, делает глоток. О, ползен. Ладно, Винс, вот как мы поступим, начинает лени. Ты назначишь встречу почтальону, познакомишь нас. Но ни Рэй, ни Винс не спешат посмотреть в его сторону. «Так это они тебя таким именем наградили?» — спрашивает Рэй. «Винс? Нормальное имя. Я сам выбрал», — признается Винс. «А на самом деле как тебя?» «Марти». «Да уж, Винс лучше. А я вот вроде как теперь Аральф Ларю, прикинь? Аральф, бля, Ларю! Ха, ужас! Я немного потерпел и плюнул. Не смог». Привыкнешь и к новому имени. «Не стану менять имя для этих козлов». Рэй думает о чем-то другом. «Слушай, а где ты учился на пекаря?» Рэй протягивает Винсу бутылку «Калуа». Винс берет ее. «В общественном колледже полгода». Рэй наклоняет голову к плечу. «Ну и как оно?» «Пончики печь мне нравятся», — отвечает Винс. «На долю берешь?» «Нет». «Отмываешь бабки?» — Нет. Откаты берешь. — Нет, — повторяет Винс, — я просто пеку пончики. Рей снова наклоняет голову к плечу. — Не догоняю я что-то. — Это прибыльно. Ну а ты кем будешь? Рей жует яблочную дольку. — Запихнули меня на гребанные курсы по ремонту дизелей, — Винс улыбается. — Это меня-то... «Ремонтировать здоровые грузовики, да? Представляешь?» «Вот, смотри, долбоеб, это, бля, называется трансмиссия, так, что ли?» Рэй пожимает плечами. «Казалось, ученик из меня никакой. Препод сказал, что я не умею сосредотачиваться. Поставил мне трояк». Он забирает бутылку у Винса. «Гандон чертов». Ленни стоит, уперев кулаки в бока. «Так, если вы двое закончили свою теплую беседу, может, кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» «Сядь!» — отвечает Рэй, отправляя очищенную дольку яблока в рот. «Нет, ты послушай меня, Рэй! Сядь, я сказал!» «Нет, я не знаю, что ты там думаешь. Сядь, мать твою!» Ленни багровеет. «Черт подери, Рэй!» «Ленни!» — тихо произносит Винс. «Нет! Надоело!» «Я тебя ввел в дело, Рэй, это мое дело!» не спеша пересекает комнату, упирается запястьем в шею Ленни и придавливает его к стене. Потом всаживает нож для овощей ему в плечо, чуть выше ключицы, и медленно двигает его дальше. Ленни вопит и тянется к ножу, торчащему из его левого плеча, молотит ногами по голеням Рэя и пронзительно повизгивает, пытаясь ухватиться за рукоятку. Рэй вытаскивает пистолет из-за пояса и наставляет его на Винса, который дернулся было в их сторону. Винс замирает. Потом Рэй засовывает дуло пистолета в рот Ленни. «Закрой пасть, мать твою!» Писк прекращается. «Где мои двадцать баксов?» «В то, в то!» — бормочет Ленни с дулом во рту. Я отдал тебе двадцать баксов, а ты вернулся с полупустой бутылкой шоколадного молока из дома. Где, бля, мои двадцать баксов?» Ленни, дрожа, вытаскивает двадцатку из кармана, протягивает Рею. Рэй убирает деньги к себе в карман и вытаскивает пистолет изо рта Ленни. «Так, слушай сюда. Еще один звук, и я тебя пристрелю. Усек, что говорю. Я здесь разговариваю с этим человеком. Пытаюсь разобраться во всей этой схеме с кредитками. А ты держи рот на замке. Лень не косится на короткую рукоятку, Ножа, торчащую из-под ключицы. А как же нож? Это мой нож, мать твою. Только попробуй до него дотронуться, И я тебя на шнурки им порежу. Все, кончай нахер, базарить и садись. Лень сползает по стене с ножом в плече. Рэй будто слегка смущен происходящим. Он кусает нижнюю губу. «И ты садись», — говорит Рэй Винсу. Он задумывается на секунду и бросает Ленни полотенце для посуды. «Зальешь кровью ковер, я с тебя шкуру сниму, как с яблока». Ленни обматывает полотенце вокруг рукоятки ножа, закрывая кровоподтек на плече. Рэй садится напротив Винса. «Так о чем мы говорили?» «В этом моя беда». «Образования не хватает, специальности у меня нет. Вот ты столько всего умеешь — красть, толкать наркоту, печь пончики, да еще дела с кредитками, что, по-моему, должно быть прибыльно. Мне захотелось войти в дело, как только я о нем услышал. Ты же идеально подходишь для такого городишки. Пошел и заработал. А я вот только это и умею», — Рэй пожимает плечами. «Неплохо умею, но, честно сказать, спроса на мои услуги маловато». «Даже дома, случается, месяцами без нормальной работы сижу. Конечно, бывает, что с трудом успеваю все заказы выполнять. То густо, то пусто, понимаешь? Вот как в Филле, перед тем, как я свалил. Задолбался работать. Кое-кто нанял меня убрать одного типа, который сам нанял меня убрать типа, которого я должен был убрать. Прикинь, аж можно. Потом мне на хвост сели, пришлось уйти на дно в Нью-Йорке». Это он весь издергался нахер. Ну, то есть, несколько месяцев работы не было вообще, ну, я стал, не знаю, нервным, что ли. Сам виноват, наверное. Работал слишком рьяно, увлекся. Хотелось сделать что-то... Он подается вперед, точно на исповеди. Между нами говоря, кончилось тем, что я стал заниматься тем единственным, что умею делать. Он переводит взгляд на Ленни, который пялится на рукоятку в своем плече и дышит коротко, прерывисто, как рожающая женщина. «А этот? Господи! Да я же умнее его!» «Нет, мне нужен такой, как ты. Тот, кто будет делать деньги, у кого башка варит. А я стану прикрывать с тылу, это я умею, понимаешь?» Винс кивает. «Ну, что скажешь?» Винс трет лоб и поглядывает на дверь в спальню. «Да, понимаю». Рэй смотрит на дверь в спальню и угадывает, о чем думает Винс. «О Бет и двадцати тысячах». «Так, поживем-увидим, да?» «Слушай, Рэй...» Лоб лень не покрыт капельками пота. Полотенце наполовину красное. «Мне тут вроде как плохо. Заткнись», — отвечает Рэй. Но встает, идет в кухню и приносит чистое полотенце. «На!» забирает грязное и бросает его в раковину, подходит к окну, разводит занавески и выглядывает на пустую стоянку. Гравий и ряд двухэтажных номеров, крашенные одинарные двери. Солнце уже взошло, но плотные тучи рассеивают свет. Винс не может угадать, который час. Рэй поднимает глаза. Симпатично. За всю жизнь Винс не встречал вида из окна отвратительнее. Рэй глядит на часы. «Как думаешь, не поговорить ли с почтальоном сейчас?» Винс кивает на дверь в спальню. «А ее отпустишь?» «Когда деньги от нее получу, — отвечает Рэй, — слово даю». Рэй распахивает дверь в спальню. Бет спит, свернувшись калачиком, ее глаза опухли. «Одевайся в банк, прокатимся». Рэй возвращается к дивану и подвигает телефон через столб. «Звони». Винс смотрит на картину на черно-зеленые деревья. Вот так он себя и чувствует, не в фокусе. Не поймешь, где твои собственные очертания. Наконец он наклоняется вперед, снимает трубку и набирает номер. Рэй наблюдает за тем, как пластмассовый круг вращается, отсчитывая цифры. «Привет, это я, Винс. Помнишь, я тебе про одного человека говорил? Он хочет встретиться» слушает. Передумал я вот почему. слушает. Где обычно? Скажем, в 9. слушает. Нет, не благодарим. Нет, правда. слушает. Да, значит, в 9. Он вешает трубку. Рэй улыбается. Ну и как его зовут? Клей, отвечает Винс. Клей, а дальше? Клей Гейнер. Если я наберу тот же номер, «Подойдет этот Клей-гейнер?» Винс молчит. «Молись, чтобы он подошел». Рэй поднимает трубку и набирает тот же самый номер, что Винс. «Алло, кто это? Клей, а фамилия?» Он смотрит на Винса. «А где работаешь, Клей?» — слушает. «Нет, я тот, с кем у тебя сегодня встреча, просто хотел убедиться, что все в порядке. Так где встречаемся?» Рэй слушает. «Без балды там нормально кормят?» — он закатывает глаза. «Да, наверное, зато дешево, ты прав», — Рэй кивает Винсу. «Лады, слушай, давай лучше в половине десятого. Нам с Винсом сперва надо в банк заскочить». «Лады, покеда». Он кладет трубку. «Гребаные гамбургеры?» «В этом главная проблема города, именно в этом». Все тут так любят дешевизну, что приличной еды не заслуживают. Да вы же с загравием и древесной корой в очередь станете, если вам будут давать два по цене одного.